Третья часть главы. ПСКР Адамант. 12 сентября 1854 года. Майор ФСБ Андрей Митин. Мужики, вы же слышали, генерал запретил. И КЭП тоже. На что вы меня толкаете? На прямое нарушение приказа? Тебе запретили выходить на связь, терпеливо повторил Андрей. А также пытаться установить двухсторонний контакт с любой неизвестной станцией. «А какой тут контакт?» «Щелкнешь пару раз тангеты и все дела», — подхватил Валентин. «Будто нервы успокаиваешь. Ты же нервничаешь, верно? Знаешь, как человек пальцем по столу стучит? Машинально. Спроси его потом, он и не скажет, сколько раз стукнул и зачем». При слове «стукнул» Старлей слегка изменился в лице, а Андрей ухмыльнулся. Валентин, уловив эту пантомину, покраснел. «Вы бы, товарищ инженер, приучились фильтровать базар». Это вам не в родном НИИ языками чесать. Здесь любое слово так может отозваться, что мало не покажется. «Вы из истерика не делайте!» – разозлился Бабенко. «Машинально, нервы. Думаешь, начальство идиоты ничего не понимают?» В курилке под свесом вертолетной палубы никого не было, кроме троих заговорщиков. Инженера Валентина Рогачева, майора ФСБ Андрея Митина и командира БЧ-4 Никиты Бабенко. Так что беседа шла прямым текстом, без намеков и недоговорок. «А я уж и не знаю, что про ваших начальников думать. Нет, не идиоты, конечно, но, может, они правда не понимают, что происходит?» Старший лейтенант с упреком посмотрел на Валентина, но тот сделал вид, что не заметил. Радист вздохнул. Штатский, что с него взять? «Нет, в самом деле не унимался инженер. Мы в чужом мире. А вы все велено да приказ. Ребята!» Вокруг то, о чем раньше только фантасты мечтали. А мы все думаем, как бы начальство не рассердить. Какое-то унылое копошение. Противно. Сразу видно, что ты, Валя, в армии не служил. Назидательно сказал Андрей. Походил бы строем, да покопал от забора и до обеда. Избавился бы от фантазий. Неведомое ему. Лучше со своими приборами разбирайся. Чтобы, значит, сделать сказку былью, а неведомое ведомым. А то начальство ругать. Всякий гораст. Издеваешься, да? Обиделся Рогачев. Глумишься? Но я на самом деле не понимаю, почему генерал с вашим КАП-2 ведут себя так нерешительно. Современный боевой корабль, техника, оружие, а мы прячемся за горизонтом, словно в замучную скважину подглядываем. Нет, чтобы показать этим европейским козлам, кто в доме хозяин. У нашего Вали прорезался боевой дух. Восхитился Андрей. Теперь супостатам точно трындец. Осталось мелочь. Поднять мятеж, покидать за борт Фомича с кремнем, вручить господину инженеру именной абордажный тесак и в бой. Валентин насупился. Он не в первый раз заводил этот разговор. И Андрей знал, что инженер не одинок. Кое-кто из офицеров уже посматривает на командиров с недоумением. Вот вы отшучиваетесь, Андрей Владимирович, а я ведь серьезно. Почему бы не помочь предкам с нашими-то возможностями? А какие у нас возможности? Ну да. «Шестиствольный арт-автомат. Скорострельность для этого времени нереальная. Да, какую-нибудь посудину вроде греческой шкуны можно одной очередью пополам перепилить. Только, друг мой, Валентин, снарядов в боеукладке всего ничего, 2000 на 20 секунд непрерывного огня. А дальше что делать?» Этот аргумент Валентину приходилось выслушивать уже не раз. По всему адаманту только об этом и спорили, разумеется, с оглядкой на начальство. Не далее, как сегодня утром, Андрей слышал, как матрос-контрактник втолковывал приятелю, что де надо догонять караван по ночам и через ПНВ расстреливать линкоры в корму. Там офицерские каюты, перо руля, без командиров и управления любой корабль превратится в обузу. И в ответ получал другой тактический перл. Тоже ночью по тепловизору вычислять паровые корабли и бить точно в котлы. Взрыва, может, и не будет, а вот хода неприятель лишится. «Я мог бы привести тысячу доводов», – ответил Андрей, – «но главный все равно будет один. Наше руководство не понимает, что делать дальше. Ни генерал, ни Кременецкий не ожидали, что окажутся в прошлом. Это предстояло сделать Можайску с помором и специально подготовленным людям. Кремню тому вообще ничего не сообщили. Он и о проекте только здесь узнал». «Велели принять на борт группу товарищей, исследовать в указанный район. А зачем? Не ваши заботы товарищ капитан второго ранга. Если бы эксперимент прошел штатно, он так ничего бы не узнал, кроме официальной версии – испытания новой системы электронной маскировки». «А вы, значит, знали», – язвительно осведомился Старлей. «Командиру корабля сообщить не сочли нужным, а вы в курсе». «Я, Никита, служу в центральном аппарате ФСБ». И состою в рабочей группе проекта. Так что да, в курсе. Тогда вы должны знать, что планировалось делать, не сдавался радист. Или не было никакого плана? Думали, на месте разберемся? План был, и я с ним знаком. Как и Фомич. И знаю, что пытаться выполнить его нашими силами это даже не авантюра, а попросту бред. Вот генерал с Кременецким и пытаются понять, что делать дальше. Что-то долго пытаются, буркнул Рогачев. Две недели прошло, а мы все болтаемся, как кое-что в проруби, и ждем у моря погоды. Если мы чего-то и ждем, так это твоего доклада. Пока не будет чего-то определенного насчет возвращения, генерал не то что стрелять, даже контакт устанавливать не станет. Ни с местными, ни с этими, с Первой мировой. Мужики, может хватит, не выдержал старший лейтенант. Пусть начальство думает, у него звезд больше, а наше дело исполнять. Нам генерал не указ, ответил Андрей. Валя – гражданский сотрудник, а я служу ФСБ. Инструкций о порядке подчинения в данной ситуации нет, потому как никто себе и вообразить такого не мог. Мы все, включая Фомченко, считай на экскурсии, наблюдали за экспериментом со стороны. Если есть здесь законная власть, то это Кременецкий, первый после Бога, помнишь? Да и то, пока мы на Адаманте. Пока? Недоуменно вздорнул брови Старлей. «Ты что, куда-то собрался?» Никуда я не собирался. Просто если Валя нас в ближайшее время не порадует, все равно придется что-то предпринимать. И тут без разговора по душам с помечом не обойтись. Так что, Никита, хорош ломаться, как маца на Пасху. Врубай свою шарманку и передавай. А то начальство со своей нерешительностью правда доиграется. «Да не могу я!» Чуть не заорал командир БЧ-4. «У меня прямой приказ командира корабля ни с кем из посторонних на связь не выходить без его прямого распоряжения. А в случае...» «А кто говорит о посторонних?» Коварно улыбнулся Андрей. «Мы собираемся подать сигнал члену координационного штаба, кандидатура которого утверждена, официально, заметь, на самом высоком уровне. Между прочим, он здесь единственный, кто полностью осведомлен о задачах проекта». Вот Валентин считает, что у него могут быть сведения, необходимые для возвращения». «Точно!» – подтвердил Рогачев. «Считаю. Без него никак. Вот видишь, если хочешь увидеть сына, на каком месяце твоя жена? На шестом? Делай, что тебе говорят». Старлей опреченно махнул рукой. «Ладно, пес с вами. Но уговор. Только эти ваши четыре-два и ничего больше».